Часть двадцать первая Вскоре Михаил разослал гонцов В авкуль и в вятку Слух о предстоящем походе Расползался по чердани Однажды ночью Князь проснулся от того, что Мокрая ледяная ладонь Легла ему на лоб Он подскочил от страха И в свете лампады увидел Что тича Нагая вся в поту Беспамятстве с закрытыми глазами Сидит на его постели Тича Что с тобой? Шепотом крикнул князь Тича уронила голову Уткнувшись лбом ему в грудь Черные волосы засыпали плечи князя Михан, Не ходи за камень Одним дыханием умоляла Тича Михан, Не ходи за камень Михан не дразнил Агула. Князь обнял жену, бережно укладывая ее на медвежье одеяло. Прошу тебя, Михан, любимый мой, шептала Тича. Там погиб мой брат, сказал князь, зная, что Ламе услышит. Судьбе не мстят. Это не месть, это совесть Тичи. Ты не виноват в его гибели А боль пройдет Совесть — это не только когда болит Это когда делаешь Не ходи за камень, Михан Всем, что есть, прошу тебя Людьми твоими, детьми, своей любовью Михан, за тобою придет беда Не ходи за камень долго глядел на жену, родную, до каждой жилки, бесценную, навек единственную, до тоски беззащитную перед древней силой, что держала в плену ее гаснущую душу. «Не пойду», — солгал он. Он знал, что пойдет, все равно пойдет. Ему... зажатому между Югрой и Русью, между Ламией и Хумляльтом, между смертью и смертью. Только так и можно было сберечь жизнь. И тоска, с детства сосавшая сердце князя, вновь полоснула по лицу ранние морщины между бровей. Ему двадцать семь лет, а душа его уже... И схлёстана судьбою, как плетью до костей. Откуда же она, тоска? Он словно младенец, что жил с матерью одной кровью, Одним дыханием, одним чувством, И вдруг оказался исторгнут наружу, И пуповина обрезана. Кто та мать, с которой он потерял единство? чего ему не хватает и вроде все есть и вроде ничего больше не нужно но почему же по прежнему вздрагивает горло когда он видит сквозь сине заснеженную просеку огонек лучины в далеком окошке чем погасить тоску он слабый уязвим Его власть над людьми и пармой по праву заслужила жалостливую смешку московского дьяка. А мир к человеку безразличен, даже если и любим. Какая же сила еще осталась в нем, в князе Михаиле? Бог? Русский бог ничего не объясняет, попросту разрубая узел волшебных нитей. Равнодушным мечом прощения. А пермские боги похожи на половцев, что привязывали пленников к хвостам диких кобылиц, они мчатся по дороге судьбы и не остановятся, даже не задержит бега, если обессиливший человек споткнется и упадет. Последняя защита, последняя стрела в колчане. Последнее перо в крыле, Спасающая любовь женщины. Но и этого ему не дано. Ему дана любовь Ламии, Которую и сам он полюбил безоглядно, Но эта любовь губит так же верно, Как ненависть врага. И вот он, князь Михаил, Стоит на этой земле, Перед этим вечным, могучим идолом, и не знает, что ему сказать. К осени Тичи стало полегче, и князь отправил ее с детьми в далекую деревню Дей высоко по Колве, к родственникам. Пусть выздоравливает под присмотром родни и не видит, как муж нарушает обещание. Сам же князь начал собирать войско в поход. Дело это оказалось очень хлопотным. Скарба, харча, боевого снаряда на каждого человека вышло по две оленьих упряжки. Князь даже удивило, как же вагульские хонты с такой легкостью чуть ли не каждый год уходят в набеги то на самоедов, то на печору, то на стеков. Впрочем, может быть, князю просто не хватало опыта. От своих ратников Михаил взял полусотню во главе с бурмотом. Столько же во главе своей воеводой Паклиным прислали вятичи и кайгородцы. Охочих черносошных мужиков из Анфаловского городка и Соликамских посадов, польстившихся на княжий харч и возможную поживу, собралось десятков семь. Подумав, князь поставил над ними калину, тоже напросившегося в поход. Пермяков явилось около сотни, в основном с Колвы, из Чердыни, Пакчи, Ныроба, и скоро Янидоро. Но были и Камские, бандюжане, губдорцы, Пянтишки. Им воеводы Михаил назначил князя Заряна. Наконец, из Авкуля с Шибаном и Суром прибыло двадцать уланов. Странное, разномастное собралось войско. Пермяки были в остроконечных меховых шапках с соболями по ушам, в расшитых бисером и тесьмой Малицах, в штанах с пришитыми меховыми унтами, с рогатинами, копьями, луками, мечами. Русские напялили зипуны с перевязями, лисьи треухи, толстые порты, заправленные в подбитые войлоком сапоги, с пиками, бердышами, шестоперами, секирами, клевцами на длинных ратовищах. Татары пришли в многослойных простеганных халатах и меховых шароварах, в малахаях, В зимних ичигах, в руках пики, сабли, луки, у каждого на спине садак, на поясе аркан для невольников. Пермяки ехали на оленях упряжках аргишим караваном. Русские татары отправлялись на конях, заготовив под сани. В поход тронулись в конце февраля. Войско на пару верст растянулось по вишерскому льду. Холодок тревоги пробрал князя Михаила, Когда с высоты Ветланового камня Он оглядывал дружины. К бруль разбужена такая сила? До Акчима шли пермской землей, А после начались уже земли вагулов. Тревога все не утихала в душе князя. Тича, тича, стучала кровь в висках. Я тебе солгал, я пошел за камень. Но я не вернусь, если увижу, что за мной, даже победителем, крадется беда. Первыми шли пермики, нартами накатывая дорогу в Воргу. Князь верхом ехал за ними, покачивался в седле и всматривался, вслушивался в мир вокруг себя. Но мир был тих И тишину его Не заглушал даже шум Идущего по реке войска Молча выселись Насмерть промерзшие скалы По брови заросли снегом леса У окоема Как дым беззвучно Растворялись в искристом мерцании Дальние лазоревые шиханы. Вокруг была только красота Пусть дикая Вечная, безразличная к человеку, Но не таившая угрозы. И даже если валом накатывал буран, Или как вспугнутая лебединая стая Сквозь войско проносилась в юго, Это все равно не пугало, Потому что рядом оставались люди, Кони, олени. Однако ночами Хоть ярко лунными, Когда под косматами вагульскими созвездиями По берегу на версту пылали костры, Хоть метельными, Когда раздувало шатер И в тьме по небу, По деревьям, по реке Неслись снежные колеса. Эта беда вдруг мороком Обволакивала князя, Словно сзади кто-то стоял и ждал. Давно стоял. Оказывается, Близко. И во тьме князь ясно видел, что забрел он не в зачарованные земли, а прямо в горло Пятиура, ледяного вагульского ада. И здесь, крутясь смерчем, шагал по лесам бог ветра Шуа, метлою смахивая все со своего пути, и тряс небосвод. Разгоняя волны северного сияния Великий бог Войпель Откуда-то из-за медвежьей лапы Монораги Над самоедскими мертвыми кряжами Неслось из жерла огромной пещеры Стылое дыхание Омоля В потоке которого плясал И подвывал от радости демон Куль Вновь укравший солнце И спрятавший его в расселении горы мертвецов. На Непупы Гуре, Пермяцком Телпазизе, в своем гнезде морочились, хлопали крыльями, разбрасывали белые перья, ветры. На волке Рохи по снежным еланям, окутанная тьмой, неслась злая ведьма Таньварпеква. А сестра ее, старуха Сопра, сидя на льду святого озера Турват, Грызла черепа жертв Украденный из теснин Древнего города покойников Пурра Манитура И треск костей Разносился на сотни верст Вслед за войском князя Под сугробами Подо льдами вишеры Упорно бежали подземные человечки Сиртя, чуть белоглазая Отстужив чами их На курьих ножках Гулко лопались деревянные куклы и тормы, выпуская на волю заключенную в себе птицу тень лилли хелехолес злую душу. За дальними горами протяжно дули в многоствольные дудки чипсаны великаны капой и бегал, звеня ледяными колокольцами по бубну койпу, что бросили окаменевшие от ужаса мань-пупынеры, Крылатый пёс смерти — скуч. На капищах, на гибедеях, скрипя суставами, Танцевали почерневшие идолы. Деревянными зубами грызли лёд над своей головой Людоеды-менквы с болот Янкалма, Пытаясь выбраться на волю. Тяжело и печально вздыхал окованный зимою Святой дед Елпынк. и стонала под тяжестью земли, переполненной злом, держащая ее бабушка Минисей. Васька миновала устье Улса, по которому ушел к Вагильскому туману отряд князя Васьки и продолжала подниматься вверх по вишере, мимо лесов и утесов, кустью велся. От Калины и Бурмота Михаил узнал, что они идут по древнему караванному пути, заброшенному еще за несколько веков до битвы при Чулмандоре. Хоть вагулы и называли себя манси, меньшими сыновьями легендарных угров, старшим сыновьям, пермякам, они оказались недобрыми братьями. Нистовые манси в жестоких сражениях отбили у пермяков чувству-чусовую, и Яйву, низовья которой прозвали Кужмангорд, покинутое жилье, вытеснили пермяков ниже вишерского устья, на правый берег Камы и захватили верхнюю вишеру, вплоть до Акчима. Некогда оживленный путь по вишере Велсу обезлюдил. К недругам в гости не ходят. Велс Горбатился подо льдом замерзшими порогами Вмороженными буреломами через всю реку Идти стало труднее На полуночи угрюмо поднялся чувал Печь гора, в которой пылала яростная душа вагулов Свернув свелся на узкий извилистый посьмак Войско наконец достигло Хартумского идола Раскорячившегося над снегами деревянного чудища обозначавшего волок, через кривое редколесе переволоклись на тальтию, а по ней покатились вниз, в югру. Вагульские лазутчики давно уж видно предупредили своих, что из-за камня идет сильный ожесточенный враг. Редкие повылы, зарывавшиеся в сугробы по берегам Тальтии Ивдель стояли пустыми, остывшими. На головах идолов-охранителей Ветер трепал кожаные мешки Когда же под полозьями Нарт Под конскими копытами белая лента Ивделя Размоталась до конца Войско вышло к первой вагульской твердыне К Лозвинску Город громоздился над снежным обрывом Безмолвный и настороженный Ворота были закрыты. Над Чистоколом в белом дыму метели торчали шесты с волчьими головами знаком непримиримости. Лозвинск собирался драться. Два дня войско стояло под стенами. Михаил думал. «Нет», — глядя на сизые от ине чистоколы, решил он, — «приступа не будет. Идем дальше». Кайгородец паклен перекрестился. Бурмот и Калина промолчали, но Зерян скрипнул с зубами лишенной возможности отомстить за свой разгром. А Исур, выйдя из княжеского шатра, так перепоясал плетью ближайшую ель, что светок повалился снег». Войско, недовольное княжеским решением, взволновалось. Князь созвал всех под свою хоругвь с серебряным медведем, крестом и книгой на алом щите. «На приступ идти нам нельзя», — спокойно объяснил он. «Если мы возьмем город, то потеряем много людей и отяжелим себя добычей. Пилыма нам тогда уже будет не осилить, а если не возьмем, тем более». Когда же мы, не растратившись, покорим пилым, Лозьвинск сам добровольно выплатит нам дань. Поэтому мы идем дальше. Не Негодуя, но покоряясь, войско двинулось вперед. Вниз по Вагульскому Луссуму, Лозьве. Город остался за верстами, за буранами, за лесами. Шли по льду, по снегам, вдоль унылой кривой Янги, Мимо пустых повылов и крепостиц Лачи, Лангура, Тамги, Панила, Арии, Верваля, Синдеи, предательского Вагиля, Лики, Учими, Танши, Синтура. В Криволесих и Янгах лежали по сторонам замерзшие озера туманы, Идельские кумирни, древние могильники. Однажды, хмурыми сумерками, до князя нанесся радостный крик передовых воинов. Это справа из стаи вышел такт. Сосьва. Две ледяные дороги, Сосьва и Лозева, слились, образуя одну — Тавду. Через пять дней войско вышло к Пилыму. Пилым ждал врага. Крепость стояла на высоченном обрывистом мысу Между Товдой и речкой Пилымом. За стенами яростно брехали собаки, но ни один человек не показывался за чистоколом, словно Пилым вымер. Только собачий лай, фырканье оленей, свист полозьев, хруст снега и далекий гул ветра в лесах. В зловещем молчании раздался окрик Бурмота, возглавлявшего войско. Войско, как змея, изогнулось, и потекло ставды тавды на пилымский лед. Отойдя от крепости вверх по реке Сверсту, Бурмот распорядился разбивать лагерь на обширной луговине-выпасе. Войско рассыпалось, раскатилось по берегу. Михаил глядел, как его люди... Расседлывают лошадей, выпрягают олени, лопатами кидают снег, ставят шатры и чумы, не спеша, не громко переговариваясь, спокойно, устало, будто приехали не на битву, а на торг. Застучали топоры дровосеков, первые дымы потянулись к небу. Князь окликнул своих воевод, и все вместе, без охраны, Они поехали вдоль реки обратно.